Фёдор Михайлович Достоевский. Крокодил. Необыкновенное событие или пассаж в пассаже. Справедливая повесть о том, как один господин известных лет и известный наружности пассажным крокодилом был проглочен живьём весь без остатка. И что из этого вышло? Эпиграф. Ой, Лембер. Уй, Лембер. А ты видел Лембер? Эй, Лембер. Где Лембер? Видел ты Лембер? Глава первая. Сего 13 января текущего 65 -го года в половине первого пополудни Елена Ивановна, супруга Ивана Матвеевича,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 Иван Матвеич не только не воспрепятствовал непреодолимому желанию своей супруги, но даже сам возгорелся любопытством. — Прекрасная идея, — сказал он вседовольно, — осмотрим крокодила. Собираясь в Европу, не худо познакомиться еще на месте с населяющими ее туземцами. И с теми словами, приняв под ручку свою супругу,